Глава десятая. В Дублине. Дублин. Малыш в Дублине. Взгляните на него. Не напоминает ли он вам актера, переходящего постоянно с мелких ролей на главные и попадающего после провинциальной сцены на столичную? Дублин не просто крупный город. Самый большой в графстве, подобный Лимерику с 45 тысячами жителей или Корку насчитывающему 86 тысяч. Дублин — столица всей Ирландии, город с населением в 320 тысяч душ, управляемый лордом-мэром, правителем военным и гражданским в одно время, при помощи 24 ольдерменов, двух шерифов и 144 советников. Но и в этом городе, промышленном, торговом и просвещенном, с его фабриками, доком, академиями и университетом, нет достаточного числа работных домов и приютов для презрения нищих. Малышу, не желавшему иметь дело ни с приютами, ни с работными домами, оставалось лишь сделаться коммерсантом, промышленником или ученым, прежде чем нажить капитал. Не пожалел ли наш герой, что покинул Корк? Нет, он ушел с твердой верой в успех, в этом многолюдном городе. Дублинское графство принадлежит к Лейнстерской провинции. Оно изобилует преимущественно льном и овсом, что, однако, не составляет его главного богатства. Им он обязан морю, обширной морской торговли, выражающейся в цифре 3,5 миллиона тонн и 12 тысяч судов в течение года. Дублинская бухта не уступит в красоте самым красивым бухтам Европы, Она тянется от южного Кингстонского порта до северного Хоутского. Дублинский порт образовался благодаря Лифейскому лиману. Чтобы увидеть эту столицу во всем ее великолепии, надо подъехать к ней с моря в светлый солнечный день. Малышу и Бобу это не удалось. Ночь была темная и воздух душный, когда они достигли первых домов предместья, идя вдоль полотна железной дороги, соединяющей Кингстон с Дублином. Эта низкая часть города была малопривлекательна, окутанная густым туманом с тусклыми пятнами фонарей. Улицы, по которым Бирк вез тележку, были узкие и неровные. Мрачные и подозрительного вида дома, закрытые лавки, слабо освещенные кабаки. И всюду бродяги, не имеющие ночлега, пьяные от виски, самого пьяного из всех напитков, ищущие ссор и драки. Мальчикам это было не вновь и нисколько не пугало их. А какое было множество несчастных, оборванных детей, одних с ними лет, валявшихся кучками на ступенях, босоногих, полуногих. Малыш и Боб миновали несколько зданий, церквей, из которых один протестантский собор был реставрирован благодаря миллионам пивовара Лигиноса и Винокура Роя. Часы на высокой башне пробили девять. Боба, сильно утомленного долгим переходом, усадили в тележку, и малыш помогал Бирку тащить ее. Нужно было найти какой-нибудь трактир, где можно было остановиться на ночь. Они проходили в это время по части города, называемой «Свободой», где начинается главная улица Святого Патрика, идущая до Собора Спасителя. Улица была широкой, окаймленной домами, некогда вполне приличными, но теперь совершенно запущенными и напоминавшими помещение «Харт», которое и пришло невольно на память малышу, а между тем он был не в Донегальской деревне, а в Дублине, столице Изумрудного острова. Наконец нашли довольно порядочную гостиницу, где, поужинов и провели ночь. Сон их был так крепок, что ни звон колоколов, ни шум улицы не мог нарушить его. На другой день встали с зарей — Надо было идти на поиски гриппа, что не представляло затруднений, если только вулкан был в порту. «Мы возьмем с собой бирка?» — спросил Боб. «Конечно», — ответил малыш, — «ведь должен же он узнать город». Улица Святого Патрика оказалась наполнена лавками преимущественно мелких торговцев-евреев, скупающих старое платье. Там же можно заложить за несколько пенсов всякое старье. Эти лавки привлекли внимание малыша. В ранний час улицы были довольно пусты. В Дублине жизнь начинается поздно, да и промышленность здесь довольно ничтожна. Фабрик немного, лишь несколько выделывающих материи шелковые, льняные, шерстяные. Правда, винокуренные и пивоваренные заводы здесь процветают. Самый выдающийся из них — винокуренный завод Роя и пивоваренный Гиннеса стоимостью в полтораста миллионов франков. Он соединен подземным ходом с доком Виктории откуда сотни кораблей развозят пиво по всему свету. Но если промышленность слаба, то торговля, наоборот, процветает. Дублин сделался первым рынком Соединенного Королевства по части сбыта свиней и скота. Идя к реке лиффи Боб и Малыш внимательно всматривались во все, что им встречалось. Боб громко выражал свое восхищение. «Ах, какая чудная церковь! Какое громадное здание!» какой дивный сад. Здание, которым восхищался Боб, была биржа Роял Эксчендж. В конце улицы возвышался Сити Холл, в котором собирались для совещаний коммерсанты со всего города. Далее виднелся замок с крупной башней, выстроенной из кирпича. Это была некогда крепость, реставрированная Елизаветой и служащая теперь резиденцией лорду-наместнику. Далее раскинут был Стефенский сквер со статуи Георга I посередине, засаженный красивыми деревьями и окруженный симметричными унылого вида домами, из которых выделялись дворец протестантского архиепископа и бортрум. С правой стороны Мирионский сквер, потом здание королевского общества и, наконец, дом, в котором родился О'Коннель. Малыш, слушая болтовню Боба, в то же время размышлял. Он старался извлечь выгоду из всего виденного. Каким образом составить себе капитал? Какого рода торговля может удвоить, утроить имеющиеся у него деньги? Идя наугад, мальчики, конечно, заблудились не раз. Вот почему они потратили более часа, чтобы дойти до набережной реки Лифея. «Разве здесь нет реки?» — удивлялся Боб. «Есть как же», — отвечал малыш, — и они продолжали идти, постоянно сбиваясь с дороги. Они очутились перед большим замком с длинным греческим фасадом в 100 метров с фронтоном на четырех коринфских колоннах. Это был университет, основанный во времена Елизаветы и называемый тринити колледж Ирландские студенты — все спортсмены, соперничающие в отваге и ловкости с кембриджскими и оксфордскими. Вот учреждение, которое не походило на Галуэйскую Рогет-Скул, и ректор которого не мог иметь ничего общего с оботкинсом Боб и малыш взяли направо и не успели сделать несколько шагов, как мальчик закричал «Мачты! Я вижу мачты!» «Значит, Боб, есть и река!» Но видны были только верхушки мачт, выступавшие над крышами домов. Надо было отыскать улицу, которая бы спускалась к Лиффи, и оба пустились бежать в этом направлении, вслед за бирком, весело бежавшим, точно напавшим на чей-то след. Они так спешили, что прошли без внимания храм Спасителя, а между тем собор, самый древний в Дублине, построенный в XII столетии и имеющий форму латинского креста, представляет немало интереса. Но ведь они успеют рассмотреть это в другой раз. Хотя в Дублине два протестантских собора и имеется даже англиканский архиепископ, не подумайте все же, что столица Ирландии принадлежит к реформатской религии. Нет, католики составляют здесь две трети населения, и католическая служба совершается во всем своем великолепии в многочисленных церквах. Наконец, малыши Боб достигли правого берега Лифи. «Как красиво!» — скричал один. «Я никогда не видел ничего красивее», — сказал другой. И действительно, ни в Лимерике, ни в Корке нельзя было видеть такой чудной перспективы гранитных набережных, окаймленных великолепными строениями. Но не в этой части Лифи останавливаются сюда Целый лес мачты виднелся впереди у левого берега. — Это, пожалуй, доки, — сказал малыш. — Идем скорей, — отвечал Боб, заинтересованный словом «док». Нет ничего легче, как перейти реку Лифи через которую перекинуто девять мостов, соединяющих обе части города. Последний, самый замечательный из всех, находится между Вестморлен-стрит и Секвиль-стрит. Но мальчики не пошли по последней улице, это отдалило бы их от доков, к которым они стремились. Они переходили от одного корабля к другому, разыскивая вулкан, но его между ними не оказалось. Может быть, он еще не возвратился из плавания? Малыш Боб... Все продолжали идти по набережной вдоль левого берега. Может быть, один из них весь занятый мыслью о вулкане и не заметил большого четырехугольного здания таможни, украшенного статуей надежды, зато другой не мог не остановиться перед ней, весь охваченный мыслью, что когда-нибудь его товары будут подвергнуты осмотру в этой таможне. Может ли быть что-либо более заманчивое, чем иметь право на груз, привезенный из дальних стран, и удастся ли ему когда-нибудь испытать это. Они подошли теперь к доку «Виктория». В этом коммерческом центре города кипело оживление, бесчисленное количество кораблей было занято погрузкой и выгрузкой. Вдруг Боб закричал «Вон! Вон вулкан!» Через несколько минут Гриб, которого никакие занятия не удерживали на корабле, уже обнимал своих друзей. Все трое вернулись на набережную — И, желая спокойно поговорить, отправились к королевскому каналу почти безлюдному. «Давно ли вы в Дублине?» — спросил грип идя с ними под руку. «Мы пришли только вчера вечером», — ответил малыш. «Долго же вы собирались, ведь прошло уже три месяца с тех пор, как мы виделись в последний раз, и я успел побывать два раза в Америке. Возвращаясь в Дублин, я всегда бегал по городу в надежде вас встретить. Наконец я решил написать тебе, малыш, ты получил мое письмо?» — Нет, Гриб, вероятно, оно пришло, когда нас уже не было в корке, ведь мы уже два месяца как вышли оттуда. — Два месяца! — вскричал Гриб. — Но с каким же поездом вы ехали? — С каким поездом? — усмехнулся Боб. — Мы пришли на своих, на двоих. — Как? Вы пришли пешком, употребив на это два месяца? — В которые заработали немало денег, — ответил малыш. И они рассказали гриппу каким образом совершалась торговля во время пути как выгодно распродавались вещи которые бирк возил на тележке выдумку боба с птицами и наконец о неприятной встрече с молодым пиборном да хорошо ли ты его побил по крайней мере спросил грип не очень сильно мне главным образом хотелось унизить его так как я его повалил и он был в моей власти все равно я бы его здорово отколотил — сказал Гриб. Продолжая идти по берегу канала, Гриб не мог скрыть своего восхищения по поводу коммерческих способностей малыша. И когда малыш назвал сумму, которую он обладал, сумму, составлявшую полтораста фунтов, Гриб воскликнул. — Ты теперь так же богат, как и я, малыш, но я употребил шесть лет, чтобы добыть эти деньги, а ты достиг того же за шесть месяцев. «Я тебе повторяю то, что уже раз сказал в корке. Ты разбогатеешь!» «Где?» — спросил малыш. «Везде, где бы ты ни был», — сказал с уверенностью грип «В Дублине или другом городе». «А я?» — спросил Боб. «И ты, мальчуган, тоже, если только будешь слушаться своего патрона». «Какого патрона?» «А малыша? Разве он не походит на твоего патрона?» — А теперь пойдемте завтракать, — прибавил грип Я весь день свободен и, зная город как свои пять пальцев, проведу вас куда следует, а потом решим, за что приняться. Позавтракали в морском трактире на набережной. грип рассказывал к великому удовольствию Боба о своих путешествиях, а малыш молча слушал, задумчивый и серьезный не по летам. Он точно родился уже двадцати лет и достиг теперь тридцатилетнего возраста. Грип повел своих друзей в самый центр города, представлявший резкий контраст с бедными кварталами. Средний класс почти отсутствует в Дублине. Роскошь и бедность соприкасаются непосредственно. Аристократический квартал продолжается до Стефанс-сквера. Там живет высшая буржуазия, отличающаяся воспитанием и образованием, но, к сожалению, разделяемая религией и политическими воззрениями. Сэквиль-стрит окаймлена великолепными домами, богатыми магазинами, хотя улица называется Сэквиль-стрит, но по патриотическим воспоминаниям она скорее улица О'Коннелля, так как там был основан Национальной лигой, Центральный комитет, о чем и свидетельствует большая надпись с золотыми буквами. Но и на этой красивой улице видна масса нищих, лежащих на тротуарах, у подъездов, у пьедесталов статуй, Эта бедность действовала удручающе на малыша. Что бросается в глаза здесь, это количество детей, продававших католические и протестантские газеты. Вот торговля, которую здесь предпринимать не следует, задумчиво заметил малыш. Она была удачна в корке, но в Дублине, мне думается, не принесет дохода. Он был, конечно, прав, так как конкуренция была слишком велика, и тележка-бирка едва ли опустела бы к вечеру. Прошли мимо других великолепных зданий, мимо почты с четырьмя ионическими колоннами у главного входа, и малыш невольно подумал о той массе писем, которые разлетаются оттуда, подобно стае птиц по всему свету. — Это нарочно для тебя, — она построена, — сказал грип так как тебе будут посылать письма отовсюду с таким адресом «Мистеру Малышу, негацианту в Дублине». И мальчик не мог не улыбнуться, слушая похвалы своего товарища по Рогетскул. Наконец, подошли к зданию суда с его длинным фасадом, освещенным в этот день несколькими лучами солнца. «Надеюсь, — сказал грип что тебе никогда не придется иметь дело с этим зданием. Занимаясь торговлей, всегда рискуешь иметь тяжбу, Гриб. Постарайся, по крайней мере, чтобы они случались как можно реже, так как это не обходится без потери денег» и довольно печально покачал головой. Но зато как лицо его изменилось, когда они остановились перед большим круглым зданием. «Ирландский банк!» — вскричал он, раскланиваясь. «Вот, друг мой, куда бы я желал, чтобы ты входил по три раза в день? В этом здании целые сундуки величиной с дома. Хотел бы ты жить в одном из таких домов, Боб? А они золотые? Нет, сами они не золотые, но наполнены золотом». «Я надеюсь, что малыш положит туда когда-нибудь свои деньги». Малыш слушал рассеянно, глядя на обширное здание, заключавшее в себе миллионы, по словам Гриппа. Прогулка продолжалась, и бедные улицы сменялись богатыми. Везде богатство и бедность, и везде полисмены с револьверами за поясом. Этого требуют политические раздоры. Все эти педи братья лишь до тех пор, пока не возникнет спор из-за вопроса религии в хоум-рул. Тогда они уже не могут сдерживаться, как будто в них течет не одна и та же кровь древних галов, вполне оправдывая местную поговорку «посадите ирландца на вертел, и всегда найдется другой ирландец, чтобы вертеть его». Сколько памятников показал Гриб своим друзьям? Через полстолетия их будет здесь не менее, чем самих жителей. «Вообразите себе целое бронзовое и мраморное население Веллингтона, О'Коннеля, Обриена, Борка, Гольдсмита, Гравана, Томаса, Мура, Крэмптона, Нельсона, Вильгельма оранского, Георга!» Никогда малыши Боб не видали столько изображений знаменитостей. Затем они сели в трамвай, и Гриб не переставал называть им здания, мимо которых они проезжали. То это была тюрьма, то работный дом... И, наконец, здание, оказавшееся Rugged School. Сколько грустных воспоминаний вызвало это название у малыша. Но если ему приходилось страдать в подобном учреждении, зато он был обязан ему знакомством с гриппом. Сколько несчастных детей заключали в себе эти стены. Правда, в своей чистой и тёплой одежде они мало напоминали о оборвышей, о которых Оботкинс так заботился». Это происходило от того, что миссионерское общество Ирландской церкви, в ведении которого находилась школа, брало пансионеров не столько для того, чтобы воспитывать и кормить их, сколько чтобы привить им основы англиканской религии. Прибавим, что католические rugged school, которые содержались монахинями, конкурировали с ними весьма успешно. Грип малыши и Боб сошли с трамвая у входа в сад, находящийся на западной стороне города. Это был целый парк площадью в 1750 акров, называемый «Феникс», которым Дублин может смело гордиться. Громадные великолепные деревья, зеленые луга с пасущимися коровами и овцами, рощи, цветники, военное поле для смотров, большие пространства, приспособленные для пола и футбола, чего только не найдешь в этом парке, сохранившем природный вид среди большого города. Недалеко от главной аллеи возвышается здание летнего пребывания лорд-наместника, окруженное школой, военным госпиталем и помещениями для артиллерии и полиции. В Феникс-парке происходит, однако, убийство, и Гриб показал детям крест, поставленный на краю рва. Здесь три месяца тому назад, 6 мая, были убиты кинжалом главный секретарь по ирландским делам, его помощник Борг и лорд Фредерик Кавендиш. Прогулка по Феникс-парку и смежному с ним зоологическому саду закончила день. Было пять часов, когда друзья расстались с Гриппом и вернулись к себе. Решено было видеться каждый день. Однако, расставаясь с малышом, грип вдруг спросил его, «Ну что же, надумал ты, что будешь делать?» «Мне кажется, грип что возобновление торговли, которую мы вели в Корке, здесь не приведет ни к чему». Лучше было бы оставаться, нанять небольшую лавку в такой части города, где проходит много народу, но не очень богатого, на улице Свободы, например. «Великолепно придумано, малыш!» «А что же мы будем продавать?» — живо спросил Боб. «Пирожки?» «Ах ты, лакомка!» — вскричал грип «Просто полезные вещи», — сказал малыш, — «но я еще не решил, какие. Я думаю, устроить нечто вроде базара». «Это будет отлично!» — обрадовался Гриб, в воображении которого уже рисовалась красивая вывеска. — Не забудь, — прибавил он, — что все мои деньги к твоим услугам, тем более что мне изрядно надоело носить их всегда с собой. — Почему же ты никуда их не поместишь? — К тебе охотно. — Это мы еще увидим. Денег у меня пока достаточно, и надо пустить их в дело, не слишком рискуя. — Не бойся, малыш, я тебе говорю, что ты разбогатеешь. У тебя будут сотни, тысячи фунтов. Когда уходит вулкан, грип Через неделю. А когда ты вернешься? Через два месяца. Наконец они расстались. грип отправился к докам, а мальчики с Бирком перешли реку, чтобы попасть в квартал Святого Патрика. Сколько нищих они встретили по дороге, сколько пьяных! Архиепископ Иоанн на съезде, собранном... В 1186 году громил пьянство, но семь веков спустя Пэдди продолжал пить без меры, и никакой архиепископ, никакой съезд не могли повлиять на этот врожденный порог.